Китай Третий век до нашей эры. Великая китайская стена. В книге рекордов Гиннесса Великая китайская стена со сторожевыми башнями занимает первое место, как самое большое строительное сооружение, созданное когда-либо человеком. Она протянулась через горы, пустыни и леса. Ее длина составляет около шести тысяч километров. Ее возводили миллионы солдат и рабочих. Многих из умиравших на стройке замуровывали прямо в стену. Начинали ее создавать еще в эпоху воюющих царств в пятом-третьем веках до нашей эры. Вначале это были простые земляные валы. Только с 220 года до нашей эры их стали обкладывать кирпичом и связывать в единое целое. Закончили строительство спустя почти два тысячелетия. Нынешний облик стена приобрела в период правления династии Цинь, когда столица Китая находилась в Сяньяне, недалеко от современного Сианя, в провинции Шэньси. Управлявший страной с 221 по 207 год до нашей э., Ин Джен, провозгласивший себя императором Цинь Шихуанди, впервые объединил страну, которая делилась на разрозненные провинции и уезды. Он ввел много новшеств, создал единую систему управления государством, четко разделил Китай на 36 областей, которые далее делились на уезды. Шихуанди установил единые правила государственной службы, унифицировал деньги, письменный язык, ввел систему мер и весов, определил единую для всей страны ширину тележной колеи. Но с другой стороны, для упрощения своей деспотической власти он запретил подданным читать какие-либо книги. По его приказу были сожжены все древние рукописи, которые он считал бесполезными. Император приказал казнить 400 ученых, которых подозревал в недовольстве своим режимом. И именно в период деспотического правления Циньшу Хуанди по его приказу приступили к дальнейшему возведению каменной стены. Не менее миллиона человек в течение 10 лет продолжали эту работу. Они связывали стену в единое целое. Землю утрамбовывали, обкладывали кирпичом, камнем. Стена должна была ограждать страну от набегов северных кочевников. Во время правления императоров следующей династии Мин древние земляные валы также продолжали обкладывать кирпичом, создали зубчатые стены, возвели дополнительные сторожевые башни, сделали амбразуры для лучников. Ширина стены увеличилась настолько, что по ней могли проехать пять всадников. И все последующие династии императоров ремонтировали, реконструировали, укрепляли и удлиняли стену. Ее ширина составляла уже от 5 до 8 метров. Высота поднялась на отдельных участках до 10 метров. Всего на ней расположено примерно 25 тысяч дозорных башен. Они возводились друг от друга на расстоянии двух полетов стрелы. Для оповещения о приближении врагов была разработана целая система зажигания костров. По наличию дыма днем и огня ночью узнавали о приближении врага о его количестве и сообщали от одной дозорной башни к другой, пока данные не попадали к императору. Охранявшие лучники пускали град стрел на тех, кто приближался к стене. Однако едва ли можно назвать ее надежной защитой. Главная заслуга стены в том, что она удерживала самих жителей Поднебесной от бегства. Они боялись к ней даже приблизиться». С другой стороны, само ее наличие позволило китайцам осознать себя нацией, не похожей на другие, почувствовать себя жителями единого государства. Но несмотря на все предосторожности, несмотря на длину и величие стены, враги ее преодолевали. И не единожды. Первым это совершила армия монгольского военачальника Чингисхана в 1215 году. Его хорошо организованное конное войско быстро расправилось с дозорными лучниками и спокойно миновало это каменное препятствие. Оказавшись на свободной территории, монголы принялись опустошать земли Северного Китая. Тогда же они захватили Пекин. В 1644 году стену преодолела повстанческая армия маньчжуров во главе с Лидзе Дженом. Всадники без особого труда преодолели стену. Они ее разобрали и подошли к Пекину. Китайский император династии Мин Чжу Юцзянь покончил с собой. Власть в Китае захватила манжурская династия Цин, которая управляла Китаем до 1911 года. Сегодня Великая Китайская Стена – объект туристического бизнеса.